Союз корабля и пороха, подобно многим бракам, был одновременно и идеальной партией, и источником проблем. Корабли превосходно подходили для того, чтобы перевозить пушки и нацеливать их на врага. Но с порохом была неизбежно связана опасность пожара и взрыва. Ужасающая перспектива на судне, построенного из просмоленного дерева и холста. Сдержать сильную отдачу пушек в стесненном пространстве корабля тоже было непростой задачей. А когда волны вздымали палубу, даже опытный канонир с трудом мог навести орудие на цель. Пушки впервые поставили на корабли еще в 1337 году. У английского Кога «Все святые» была на вооружении некоторая железная снасть для метания стрел и свинцовой дроби с помощью пороха. Пока пушки оставались маленькими, из них полили, чтобы отогнать идущего на абордаж врага или беспокоить его огнем с близкой дистанции. Иногда орудия устанавливали на башенках-кастлях, на носу и корме судна, которые создавали для моряков те же преимущества, что были у защитников замков на суше. Возвышенная защищенная позиция, с которой удобно вести огонь. Когда появились железные бомбарды, морская артиллерия смогла обрушить на вражеские суда мощный огонь.